Глава 7. Передвижная кровать. Монархи много путешествовали. Они должны были демонстрировать свою власть и появляться среди своих подданных в те эпохи, когда было еще далеко до появления королевских поездов, лимузинов и частных самолётов. Оставки были очень высоки. Многие полагают, что именно благодаря узнаваемости власти древний Египет так долго просуществовал как единое политическое образование безмятежное царство мира и спокойствия, где фараоны символизировали баланс между порядком и хаосом и держали врагов на расстоянии. В действительности же Египет был страной сражающихся за власть родственников с двором, часто раздираемым борьбой различных фракций, царством провинций, городов и деревень, а также конкурирующих божеств, подпитываемых могущественными культами. А фараон Царил над всей этой пестротой противоречивых интересов и руководил ими посредством тщательно контролируемой администрации, религиозной идеологии и военной мощи. Эти реалии заставляли монарха и его высокопоставленных чиновников постоянно находиться в движении. Они отправлялись в дорогу, чтобы быть в центре крупных празднеств в честь бога солнца Омона и других божеств. Величественные флотилии регулярно перевозили царственных особ и их приближенных по всем государственным владениям. Некоторые фараоны, такие как правители Нового царства Тутмос III, 15 век до нашей эры, и Сетти I, начало 13 века до нашей эры, были амбициозными завоевателями. Другие довольствовались управлением территориями, которые они унаследовали или были вынуждены защищаться от захватчиков. Какими бы ни были их предпочтения, все фараоны должны были регулярно появляться перед народом вдали от своих дворцов, а это означало, что и спать им приходилось вдали от своих покоев. Вместе с тем, высокое положение не позволяло им почивать на земле. Они использовали складные походные кровати. Кровати для путешествий. В гробнице молодого египетского царя Тутанхамона Конец 14 века до нашей эры была обнаружена одна из наиболее древних известных походных кроватей и самый ранний образец кровати-раскладушки, складывающейся втрое. Кровати, которые можно было сложить пополам, использовали и раньше, что неудивительно, так как их гораздо легче сделать. Походная кровать Тутанхамона состояла из трех деревянных рам, складывалась в форме буквы Z и, похоже, была сконструирована лично для него. Процесс ее создания, по-видимому, шел путем проб и ошибок, поскольку некоторые отверстия рядом с петлями оказались лишними и не использовались. Четыре деревянные львиные лапы опирались на цилиндры из медного сплава и крепились к деревянной раме с тканным полотнищем, сформированным из трех льняных полос. Это была умело изготовленная легкая кровать, дизайн которой, по словам профессора Наоко Нисимото из Университета искусств Мусасина, Токио, полон скрытой поэзии. Обычные люди путешествовали гораздо проще, и целью их передвижений, как правило, был поиск работы. Безымянные армии ремесленников и солдат, матросов и каменщиков нанимались работать за паек. Кого-то призывали из разных деревень на строительство пирамид в те месяцы, когда не велись сельскохозяйственные работы. Другие, возможно, всю свою жизнь скитались по разным местам, покорно трудясь на любых условиях. Лишь изредка можно увидеть, где и как они спали. Для возведения пирамид Гизы близ Каира требовалось так много людей, что к югу от великих исторических памятников, за огромной известняковой стеной высотой в 10 метров, вырос большой город рабочих строителей пирамид. Египтолог Марк Леннер обнаружил обширную городскую территорию, включавшую мастерские, пекарни и комплекс галерей, служивших бараками для рабочих. Галерейный комплекс состоял из четырех блоков спальных платформ с колоннадами из тонких деревянных колонн, которые поддерживали легкую крышу. Блоки выходили фасадом на улицу. Каждая платформа могла вместить до 40 или 50 человек, лежавших бок о бок друг с другом. Вероятно, они спали в одежде или укутавшись в одеяло. Отправляясь на заработки, часто большими группами покидая родные деревни, люди брали с собой очень мало вещей. Необходимый для выживания минимум они получали на месте работы. В отличие от них, писцы и надзиратели занимали гораздо более основательные жилища. Когда пирамиды Гизы были достроены, тысячи людей отправились по домам. От некогда крупного города осталось лишь несколько небольших деревень близ храмов. В Древнем Египте рабочие спали на земле. Миллионы рабочих мигрантов и путешественников по всему миру поступают так и по сей день. Сон на земле — дело нехитрое, для этого достаточно овечьих шкур, одеял или собственного плаща. Когда Телемах, сын гомеровского героя Одиссея, посетил дворец царя Менелая, его уложили спать в сенях. И Елена велела немедля рабыням в сенях кровати поставить, постлать тюфики на кровати, пышно-пурпурные сверху ковры положить на ковры же, мягким покровом для тела косматые мантии бросить. Гомер, Одиссея. Сам Одиссей спал на земле по возвращении в собственный дворец, пока не расправился с женихами Пенелопы. Стал себе ложе готовить в сенях Одиссей Богоравный. Вниз воловью послал недубленную шкуру, а сверху много овчин набросал от овец женихами убитых. А Евриклея, как лег он, его одеялом покрыло. Британский исследователь XX века Уилфред Тессиджер был заядлым путешественником почти мистически преданным традициям. Он провел большую часть своей жизни в отдаленных местах, таких как нагорье Тбести в Сахаре, и дважды пересек легендарную пустую четверть, аравийскую пустыню пустынь, одно из самых страшных и таинственных мест на земле. Тесидджер всегда путешествовал налегке. Живя среди арабов в заболоченных районах Южного Ирака, он спал на сырой земле, завернувшись в одеяло или собственную одежду, не обращая внимания на роящихся вокруг насекомых. В пустыне он чувствовал себя в гармонии с прошлым. Пересекал эти пространства безмолвие, так же, как и бесчисленные поколения людей путешествовали по пустыням прежде, полагаясь на своих верблюдов и собственные навыки, Побывал Тессиджер и в горах Центральной Азии. В 1956 году он встретил другого известного путешественника Эрика Ньюби и его друга, которых пригласил переночевать вместе с ним. Увидев, как двое мужчин готовят для сна надувные матрасы, он бестактно заметил. «Вы точно как бабы». Другой евразийский путешественник, американец Оуэн Латимор, В 1920-е годы сопровождал монгольских погонщиков верблюжьих караванов. Он восхищался тем, как эти кочевники знают своих животных и экологию этого, казалось бы, однообразного ландшафта. Помимо товаров, предназначенных для торговли, верблюды везли еду и чай для погонщиков. Латимор привык разбивать лагерь в любое ночное время. Есть то, что имеется под рукой, и спать там, где удастся прилечь. Для бедняка, как и для бесстрашного путешественника, земля служила постелью тысячи лет. Кровати же были и остаются громоздкими, тяжелыми предметами мебели, а значит, только богатые могли иметь личные переносные кровати, либо потому, что они были хитроумной складной роскошью, доступной лишь фараонам, либо потому, что рядом находились слуги, готовые их нести. Королевские семьи располагали самыми разнообразными кроватями, в том числе и складными походными. Их использовали во время военных кампаний или для дипломатических случаев, когда требовалось произвести впечатление и добиться восхищения окружающих. И хотя эти кровати складывались, они могли быть сложными конструкциями, укомплектованными балдахинами, занавесками и другими приспособлениями, которые обычно встречались на стационарных кроватях и ясно свидетельствовали о богатстве их обладателя. Знаменитое «Поле золотой парчи» — пожалуй, самый роскошный образец среди походных спальных мест. Это был тщательно продуманный палаточный лагерь, построенный к югу от Калэ. Для встречи короля Англии Генриха VIII и короля Франции Франциска I, состоявшейся с 7 по 24 июня 1520 года. В своем лагере Генрих воздвиг точную копию дворца с кирпичным фундаментом и брезентовыми стенами. Каждый монарх старался затмить своего соперника, возводя впечатляющие временные сооружения, устраивая перы и рыцарские поединки. Шатры и их обстановка А также королевские кровати были украшены полотнищами, сотканными из шелка и золотой нити, та самая золотая парча, которая и дала название встрече. Эта выездная встреча была дипломатическим состязанием, продуманным, пышным и расточительным, где один монарх стремился превзойти другого во всем, включая роскошное убранство кровати. Демонстрации царственных возможностей подобного уровня требовались нечасто. Однако многие влиятельные люди брали с собой в путешествия специальные спальные места. В центре наследия Стокпорта, в Северной Англии, хранится передвижная кровать, датированная примерно 1600 годом. Этот предмет роскоши снабжен лестницами, необходимыми, чтобы забраться в постель, двумя запирающимися ящиками для париков и двумя резными изображениями мужа и жены. Вероятно, кровать была свадебным подарком. Хозяевам такой кровати не приходилось делить ложи с путешествующими незнакомцами или их паразитами. Автор дневников Джон Ивлин вспоминал, как однажды он заснул на чужой кровати в гостинице Лебувре, Швейцария, не сменив простыней, поскольку отяжелел от боли и сонливости, но вскоре после этого дорого заплатил за свое нетерпение, заболев оспой. Армейские маневры Древние воины в походе или на поле боя тоже спали на земле. Обычные в древнеримской армии кожаные палатки перевозили на мулах. Контуберний, состоявший из 8-10 солдат, размещался в палатке на площади около 2,96 квадратного метра. Центурионы, под чьим командованием находилось до 100 солдат, и высшие офицеры получали большие по размеру палатки. Они выполняли также функции полевых штабов. Такие шатры волокли уже несколько мулов. Жизнь в римских крепостях и гарнизонах была организована более тщательно. В казармах воины жили своими отделениями в длинных блоках с комнатой центуриона в конце. 8 человек составляли один отряд, и в общей сложности 80 человек спали в одном блоке на простых двухъярусных кроватях. Офицеры жили в большем комфорте. Еще со времен Юлия Цезаря, а вероятно и раньше, легко собирающаяся походная мебель была частью войскового имущества старших офицеров. Такой багаж обременял армию, делая ее смехотворно неповоротливой. Настолько, что в XVIII и XIX веках войска утратили всякую способность быстро перемещаться. Когда генерал Колин Кэмпбелл в 1858 году покидал Лакхнау после индийского мятежа, его обоз растянулся более чем на 30 километров. По словам Уильяма Говарда Рассела из «The Times», в багаж генерала входили самые разные типы кроватей, от конструкций с балдахином до палаточных постелей, а также мебель, которой хватило бы на небольшой дом. Воевать с такими удобствами было стратегически опасно, Но этот урок англичане усвоили только в ходе высокомобильных боевых действий периода Англо-Бурской войны в самом конце XIX века. Солдаты Кэмпбелла, возможно, спали на кроватях-чарпаях от персидского Чарпай, то есть «четырехногий», которые использовались задолго до восстания Сипая в 1858 года. Марокканский путешественник XIV века Ибн Батута Красноречиво описал индийские чарпаи. Кровати в Индии очень легкие. Усилий одного человека вполне достаточно для ее транспортировки, и поэтому у каждого путника может быть своя кровать, которую раб несет на голове. Кровать состоит из четырех конических ножек, к которым прикреплены четыре шеста. Основание кровати сплетено из шелковых или хлопковых лент. Когда вы лежите на ней, вам ничего не нужно делать. Она и так уже достаточно удобна. Чарпаи добрались до Судана в багаже солдат-сикхов, воевавших в войсках Британии во времена колониальных войн конца XIX века. В отличие от индийских воинов, большинство европейских солдат спали на земле. Военные походные койки редко остаются в целости и сохранности. Снаряжение Джорджа Вашингтона во время боевых действий, к примеру, включало палатки, столовые приборы и складные кровати. Когда он отправлялся из своей штаб-квартиры в Нью-Юбурге, штат Нью-Йорк, на север, где посещал военные объекты, он использовал кровать со складным металлическим каркасом и тонким матрасом. В его родовом поместье Маунт-Вернон сохранилась еще одна складная кровать, снабженная для удобства транспортировки замысловатым механизмом. Накануне битвы при Ватерлоо герцог Веллингтон и Наполеон Бонапарт спали менее чем в шести километрах друг от друга, на кроватях, которые сложно назвать роскошными. Артур Уэсли Веллингтон по прозвищу «Железный герцог» лежал на том, что его биограф, друг и боевой товарищ Джордж Роберт Глейк позже описал как «походную кровать без занавесок с выцветшим шелковым зеленым покрывалом». Веллингтон всегда избегал комфорта и умер на этой самой кровати в замке Уолмер в графстве Кент в 1852 году. Император Наполеон провел канун битвы на походной кровати, которая складывалась вдоль и поперек, благодаря хитроумным шарнирным соединениям. Шесть ножек на колесиках поддерживали раму, к которой бронзовыми и железными крючками крепился матрас из полосок плотной хлопковой ткани. Сложенную кровать несли в крепком кожаном футляре. И император и высокопоставленные офицеры пользовались такими походными кроватями с балдахинами или бес. Наполеон так любил свою кровать, что, подобно герцогу Веллингтону, умер на ней в изгнании на острове Святой Елены в 1821 году. Некоторым военным походным койкам суждена была долгая жизнь. Во время войны на Пиренейском полуострове лейтенант Джон Малькольм из 42-го пехотного полка, известного как «Черная стража», использовал кровать с легким трубчатым металлическим каркасом и двуслойным брезентовым основанием которая складывалась в сундук. Его внук, тоже служивший в черной страже, спал на той же кровати во время египетской кампании Китченера в 1882 году. Сейчас эта раскладушка находится в музее Королевского шотландского драгунского гвардейского полка. Дикий отдых Палаточные лагеря для отдыха, а не для завоеваний, стали популярны в Британии и за ее пределами в конце XIX – начале XX века, отчасти благодаря идеям, родившимся в бригаде мальчиков, созданной в 1872 году и движению скаутов, основанному генералом Робертом Баден-Паулом в 1910 году. Обе организации пропагандировали жизнь на природе и связь между таким образом жизни и развитием личности. Баден Пауэлл был фанатиком свежего воздуха, даже в снегопад он спал на кровати, стоявшей на открытой веранде его дома. Благодаря движению скаутов, кемпинг стал восприниматься как способ сбежать от повседневной городской суеты. Волнующие рассказы исследователей и миссионеров, путешествующих по далеким землям и разбивающих свои палатки в экзотических местах, подогревали интерес. Дикий отдых с палаткой предлагал возможность насладиться свободой, солнцем и ветрами, отдохнуть и загореть. Это новое увлечение было созвучно ностальгическим фантазиям индустриального мира об идиллических пейзажах, о ласкающих взор пасторалях, об «Эдемском саде до грехопадения». Так походные кровати впервые в истории стали входить в моду, ибо представления о райской природе никак не вязались с ощущением дискомфорта. Обстоятельный Уоррен Миллер, редактор журнала о рыбалке и охоте «Филд and стрим», писал в своей книге «Искусство кемпинга» о различных типах походных кроватей, включая стандартную раскладушку и более сложную походную койку, которая компактно складывалась в сверток размером 90 на 20 см. Дэвид Аберкромби предлагал модификацию раскладушки, состоявшую из стеганого шерстяного одеяла с продольными карманами для деревянных стержней. Она легко превращалась в небольшой тюк весом всего лишь 2,7 кг. По словам Уоррена Миллера, Дамы, отдыхающие со своими семьями, не будут испытывать большого дискомфорта от жестких походных матрасов, веревочных кроватей и тому подобного. Люди спали в одеялах и плащах, на циновках и ковриках. Но самой логичной формой дорожной постели, где бы ее не размещали, было остается спальный мешок. Сегодня такие мешки представляют собой легкие, как перышкокомактные одеяло, обеспечивающие теплоизоляцию. Современная индустрия кемпинга предлагает спальные мешки для любых температурных и погодных условий, даже так называемые мешки мумии, трапецеевидной формы и с капюшоном для головы спящего. Добавьте к мешку водонепроницаемый чехол и у вас будет все необходимое для минималистского кемпинга или пешего туризма в условиях дикой природы. Современные технологии превратили простой спальный мешок 1960-х годов в спальное место, учитывающая ваши персональные особенности и предпочтения. Мы не знаем изобретателя спального мешка. Немецкие крестьяне 1850-х годов использовали льняные мешки, набитые сухими листьями, сеном или соломой. Французские горные патрули XIX века носили при себе мешки из овчины, подбитые шерстью, которые можно было легко свернуть и за лямки повесить на плечи, как рюкзак. В 1861 году альпийский исследователь Фрэнсис Фокстакет испытал спальный мешок с водонепроницаемым резиновым дном. Все эти простые приспособления для сна представляли собой обычные мешки размером с человека. Валлийский предприниматель Прайс Прайс Джонс из Ньютауна вывел спальный мешок на международный рынок. Он создал спальный мешок «Эуклижия», от греческого «эу хороший» и «клижия» «кровать или спальное место». Запатентованный в 1876 году продукт представлял собой не более чем шерстяное одеяло почти двухметровой длины с вшитым в него сверху карманом для надувной подушки. Чтобы греться внутри мешка, надо было просто лечь на одну часть одеяла и укрыться другой. В возрасте 12 лет Прайс Джонс поступил в подмастерие к ньютаунскому торговцу тканями, Затем сменил хозяина на его посту, осознал потенциал почтовых и железнодорожных сетей и начал издавать первые в мире каталоги для заказа товаров по почте. Он продал русской армии 60 тысяч своих патентованных одеял, которые использовались русскими солдатами в войне с Османской империей при осаде Плевны в Болгарии в 1877 году. Когда город пал, русские отменили оставшуюся часть своего заказа оставив прайс Джонса с 17 тысячами невостребованных спальных одеял. Он добавил их в свой каталог и продал как недорогие постельные принадлежности для благотворительных заведений, работающих с бедняками. Его спальные одеяла стали настолько популярными, что были включены в снаряжение британской армии и широко использовались путешественниками в австралийской глубинке. К сожалению, ни одного оригинального одеяла Эуклижия не сохранилось. Но в 2010 году британская вещательная служба BBC заказала копию спального одеяла по оригинальному патенту, которую впоследствии подарила музею в родном городе Прайс-Джонса. Спальные мешки имели очевидную привлекательность для путешественников по Арктике и Антарктике, Перед тем, как в 1888 году пересечь Гренландию на лыжах, норвежский исследователь Фрить Йофнансен с пятью друзьями жил среди лапланцев и инуитов, чтобы увидеть воочию их способы адаптации к экстремальным холодам. Местные жители спали под одеялами из тюленьих шкур, поэтому Нансен тоже решил использовать их, когда шил трехместный спальный мешок. Год спустя норвежская компания G.Fuelessan A.S. Производитель ваты выпустила на рынок коммерческие версии спального мешка Нансена. Они постепенно эволюционировали в мешки трапециевидной формы, некоторые с руками и ногами. В 1902 году экспедиция капитана Роберта Скотта в Антарктику на «Дискавери» использовала спальные костюмы из оленьих шкур. Надевать их было все равно, что бороться с питоном. Британские полярные экспедиции все необходимое тащили на себе – и это заставляло людей сильно потеть. Спальные мешки покрывались конденсатом и замерзали, из-за чего сворачивались трудно, а влезть в них было нелегко, пока они не отогревались человеческим теплом. Соперник Скотта Руаль Амундсен пристально вглядывался в традиционные практики инуитов и лапланцев. Как и они, Руэль и его люди носили свободную меховую одежду, которая давала лучшую защиту в суровых погодных условиях. Они также почти полностью положились на ездовых собак для перевозки грузов, что позволило им передвигаться безопаснее и намного быстрее. Современные синтетические наполнители не впитывают воду и быстро высыхают, даже промокнув насквозь. Их конкурент Пух весит меньше и лучше сохраняет тепло, но его необходимо держать сухим. Спальные мешки сегодня стали почти универсальной походной постелью. И уже трудно вспомнить, что до Второй мировой войны в распоряжении американских солдат были только плащ-палатка да одеяло в скатке. Через 13 лет после того, как Прайс Джонс подал патент на спальный мешок «Эуклижия», компания по производству пневматических матрасов и подушек из Рейдинга, штат Массачусетс, выпустила первый коммерческий надувной матрас. Он очень походил на надувные матрасы, на которых наши современники нежатся в полосе прибоя, но первоначально был разработан как альтернатива матрасам из конского волоса, использовавшимся на пароходах, курсировавших по Атлантике. У надувных матрасов были серьезные преимущества. Из них можно было легко выпустить воздух, чтобы убрать на хранение, и, по крайней мере, теоретически, они могли служить спасательными плотами. На суше такие матрасы идеально подходили для обитателей переполненных квартир в растущих городах, где пространство было ограничено. Реклама производителя пневматических матрасов и подушек гордо заверяла, что в надувных изделиях нет насекомых или микробов, их не нужно переворачивать, они не пахнут, никогда не становятся затхлыми или влажными. Съемный чехол, удобный в стирке, защищал воздушную камеру. Всего имелось три размера половина, три четверти и полный размер по цене от 22 долларов и выше, включая воздушный насос и планки-направляющие. Предлагался даже 30-дневный пробный период с полным возвратом денег, если покупатель останется недоволен приобретением. Пневматический матрас не был первым в своем роде. Еще в XVI веке французский мастер Уильям де жарден занимавшийся обивкой мебели, разработал надувную ветряную кровать из вощеного холста. Замысел был смелый, но полотняная кровать сдувалась слишком быстро и потому канула в технологическое небытие. Три столетия спустя американка Маргарет Фринг, которая отправилась вместе с мужем из Индианы в Калифорнию во время золотой лихорадки 1849 года, так описала то, что лежало на полу в их открытом фургоне. «У нас был матрас из индийского каучука, который можно было наполнить воздухом или водой, чтобы получить очень удобную кровать. В дневное время мы могли выпустить из него воздух, так что он занимал довольно мало места. Сегодня вы можете купить полноценные надувные кровати со встроенными насосами, с свистящими клапанами, позволяющими быстро сдувать матрас, с индивидуальными регуляторами для использования в помещении или модели для путешествий в суровых условиях. Последним словом на сегодня, вероятно, является парящая кровать. Мечта голландского дизайнера Яньяпа Рёйсенарса. Вы спите на кровати, парящей в 40 сантиметрах над полом. Комплект взаимоотталкивающих магнитов, встроенных в кровать и пол под ней, способен удерживать на весу почти тонну. Для путешествий такая кровать, конечно, не годится, да и цена космическая. В 2019 году за кровать просили около 30 тысяч долларов. Перестановка мебели Люди не только путешествовали, но и часто перемещали кровати по дому, Это было совершенно нормально для тех времен, когда разные комнаты еще не получили определенного назначения. Средневековый тюфяк, или южноазиатский чарпай, можно было положить или поставить куда угодно. Такие кровати, вероятно, существуют с тех пор, как люди перестали спать на земле. Большинство современных пакистанских семей до сих пор владеют чарпаями. Этот подлинно универсальный предмет мебели годится на все случаи жизни. Женщины используют их для общения со своими подругами и семьей. Украшенные цветами они становятся свадебными кроватями. Они служат кушетками для родов, для подвешивания колыбелей с младенцами и, наконец, выполняют роль сушилок для одежды или специй. Мужчины могут использовать их как трибуну для обращения к общине или как идеальное место для неформальной беседы. Пара маленьких детей легко перемещает их по дому, хоть на веранду, хоть на крышу, если вдруг захочется поспать там. При использовании для сна вокруг черпая обычно вешают москитную сетку, но от этого конкретная постель совсем не обязательно наделяется свойствами индивидуальной собственности. Жители Дерагазихана, бедного городка в пакистанском Пенджабе, довели идею черпая до крайности, изготавливая его гигантские версии, известные как хатты. На них усаживается более двух десятков человек, поэтому хатты становятся местами для встреч, идеальной площадкой, чтобы собрать друзей на праздник или просто посплетничать вечером. Вариации на тему обычного, одноместного черпая появлялись в Древнем Египте, Месопотамии и Греции, но до наших дней дошел именно индийский вариант. Легкие и простые в изготовлении черпая из кокосового, пальмового волокна или хлопка сегодня широко используются в городах и деревнях Судана, популярной в Азии и Восточной Африке. В сельских районах Китая многие люди спят на плетеных кроватях. Их основание из деревянной рамы и плотной веревочной сетки образует слегка провисающую, но все же довольно жесткую платформу для спального коврика или одеяла, и портативные, они используются порой даже в недорогих отелях. Такие кровати настолько удобны и универсальны, что, вероятно, никогда не выйдут из моды. В сетях Морфея Одна из самых незатейливых кроватей, если это можно назвать кроватью, родом из Америки. Речь идет о гамаке. Этот замечательный артефакт прибыл в Европу с возвращавшимися испанскими конкистадорами. В 1492 году Колумб писал о том, что многие индейцы приходили каждый день на его корабли и предлагали для обмена хлопок и хамакас, сети, в которых они спят. До того, как попасть в письменную историю, гамак веками использовался в Центральной и Южной Америке. Испанское слово «хамака» заимствовано из языков индейских племен Араваков и Таина и переводится как «растянутая материя». Кань, матерчатая или веревочная сетка, подвешенная между двумя неподвижными точками. Гамаки обладали неоспоримыми преимуществами в лесистых районах Центральной и Южной Америки. Их было легко нести и быстро натянуть почти в любом месте между двумя деревьями. В них было очень удобно. А главное, эти приспособления защищали спящих от укусов муравьев, змей и множества жалящих насекомых, а также от инфекционных заболеваний. После открытия Америки гамаки стали ее устойчивым символом. На чрезвычайно популярной гравюре 1630 года художника фламандского барокко Теодора Галле изображен знаменитый первооткрыватель Амерего Виспутчи, который будет прекрасную коренную американку, поднимающуюся в изумлении из плетеного гамака. Гамак – предмет недолговечный. Его легко изготовить, не жалко выбросить или потерять. Это означает, что мы почти ничего не знаем о доколумбовой истории гамака. Но говорят, что их завезли на Юкатан с Карибских островов примерно за два столетия до испанского завоевания. Насколько нам известно, они не занимали особого места в культуре или мифологии майя, но были широко распространены в лесах Амазонии до прибытия европейцев. Пока Колумб не привез их в Европу, гамаки были неизвестны там в качестве дорожных кроватей, хотя широкие хлопковые стропы иногда использовались в качестве сидений для карет. Поначалу для сна их стали применять в море. Они появились на парусных судах около 1590 года и использовались моряками Королевского флота с 1597 года. Они идеально подходили для применения в ограниченном пространстве корабля, раскачивались вместе со спящими при движении судна, Из такой кровати почти невозможно было выпасть даже во время сильной качки. Их можно было туго свернуть и убрать, чтобы не путались под ногами, а можно было натянуть как сети вдоль палубы военного корабля, чтобы обеспечить дополнительную защиту в бою. Даже когда гамаки висели близко друг к другу, в них можно было уютно, как в коконах, спать. Тех, кто погиб в бою или от болезни во время плавания, хоронили в море, привязав к их гамакам груз. Боевые действия в джунглях во время Второй мировой войны заставили американскую армию использовать гамаки с противомоскитными сетками в таких местах, как Бирма. Гамаки пригодились американским морским пехотинцам в Новой Британии и на других влажных, кишащих насекомыми островах Тихого океана. Их вешали в окопах, чтобы укрыться от вражеского огня. И американцы, и вьетконговцы использовали их во время войны во Вьетнаме. Гамаки даже побывали в космосе. Во время программы «Аполлон» астронавты спали в них в лунном модуле между прогулками по Луне. В настоящее время гамаки производятся в промышленных масштабах, особенно в Центральной Америке. Здесь их подвешивают одинаково охотно в спальнях, гостиных, на верандах. На Юкатане плетение гамаков – одно из самых популярных ремесел. В Сан-Сальвадоре даже проводится ежегодный ноябрьский фестиваль гамаков, где мастера продают сотнями свои разноцветные изделия. Гамаки прекрасно подходят для детского сна. Они изгибаются вместе с позвоночником ребенка, самостоятельно укачивают капризного малыша и могут быть подвешены где угодно. Железные и автомобильные дороги. Современный человек может поспать в кровати там, где это казалось совершенно немыслимым еще два столетия назад. На протяжении тысячелетий людям приходилось путешествовать поодиночке или небольшими группами, если не считать армии и флота. Битком набитые дилежанцы были суровым испытанием на плохих дорогах. Путешественники вроде некоего майора Хеннинга в 1815 году писали о тщетных попытках заснуть, о том, как голова бьется о боковую панель, в то время как другое плечо служит подпрыгивающей опорой храпящему фермеру. Майор жаловался на окаменевшие колени, на постоянно ревущий клаксон кучера и на сверлящий взгляд старой девы, сидящей напротив. Затем началось массовое передвижение по железным дорогам, соединившим близкие и дальние города и поселки. Поездки по железной дороге могли длиться несколько дней — а это означало, что людям приходилось спать в поезде. Поначалу пассажиры спали на своих сиденьях, часто на жестких скамьях, которые не сулили ни малейшего комфорта. Спальный вагон впервые появился в Америке в 1830-х годах. 24 кровати, которые днем можно было превратить в сидячие места, были удивительно неудобными. В Соединенных Штатах имя Джорджа Мортимера Пульмана стало синонимом комфортных путешествий по железной дороге. Пульман был краснодеревщиком и инженером, который завоевал первоначальную славу, поднимая здание в Чикаго выше уровня наводнений с помощью винтовых домкратов. После одного мучительного путешествия на поезде он решил создать спальные вагоны для железнодорожной компании Chicago and Alton. Нижние сиденья он сделал откидными а верхние железные койки с помощью веревок и блоков крепились к крыше. Новые вагоны не имели успеха, поэтому четыре года спустя у Пульмана была готова следующая разработка под авторским названием «Пионер». Теперь вагоны стали шире и выше прежних. Между корпусом вагона и колесами была проложена упругая резиновая прокладка, смягчающая тряску. В дневное время пионер выглядел роскошным, но привычным пассажирским вагоном. Но с наступлением темноты он превращался в двухэтажный отель на колесах. Сочетание складных сидений и верхних коек преобразовывало пространство вагона в спальню. Специально обученные портье приходили, чтобы установить разделительные ширмы и застелить постели. Все в этом вагоне говорило о невиданном прежде на железных дорогах уровне заботы о комфорте пассажиров. В 1865 году в Пульмановском вагоне тело 16-го президента США Авраама Линкольна было доставлено из Вашингтона в Спрингфилд, к месту его захоронения. Это принесло вагонам всенародную известность, и вскоре на такое оснащение салона стали поступать заказы. К 1867 году Пульман управлял парком из почти 50 вагонов на трех железных дорогах. В годы расцвета американских железных дорог было несколько поездов, составленных исключительно из пульмановских вагонов. Среди них один из самых престижных в Америке 20th Century Limited на центральной железной дороге Нью-Йорка, Есть какая-то особая романтика в том, чтобы путешествовать по железной дороге, лёжа в кровати. Ночные поездки между Лондоном и Шотландией приобрели в глазах многих путешественников оттенок экзотического приключения, несмотря на то, что были далеки от комфорта. В традиционных британских поездах спальные места узкие и короткие. Если ваш рост или размер больше среднего, вам не удастся устроиться удобно, А неосторожно повернувшись во сне, вы можете очнуться на полу. И все же здесь больше комфорта, чем в традиционных вагонах французских ночных поездов, где в непосредственной близости спят шесть незнакомцев. Британские спальные вагоны все еще распространены во многих странах, особенно в Индии, где спальные вагоны эконом-класса, без кондиционеров, с тремя спальными местами поперек вагона и двумя продольными напротив друг друга. Самые роскошные спальные места в бизнес-классе, где полноразмерный спальный вагон разделен на 8 купе, два из которых предназначены для пар. Здесь в распоряжении гостей постельные принадлежности, а также другие атрибуты комфорта, очень широкие спальные места и напольный ковролин. Сегодня ничто не может сравниться с Восточным экспрессом, высшим эталоном железнодорожной роскоши. В 1883 году компания «Интернациональ де Вагон Ли» создала «Восточный экспресс» как образец путешествия класса люкс по маршруту Париж-Стамбул. За прошедшие годы маршрут значительно изменился. Поезд перешел в частные руки, были восстановлены вагоны 1920-30-х х и годов, и в 1982 году он сменил имя на Венецианский Симплонский Восточный экспресс. И в наши дни вы можете прокатиться в двухместном купе с удобным диваном, которое превращается в спальню с кроватями наподобие прежних пульмановских, одна сверху, другая внизу. Путешествие на этом поезде — это путешествие во времени, в мир бессмертного убийства в Восточном экспрессе Агаты Кристи. Но, хочется надеяться, без повторения сюжета. Жилой автофургон стал логичным продолжением темы железнодорожных спальных вагонов. Первые автодома, появившиеся в Канаде и Лос-Анджелесе около 1910 года, были в основном переоборудованными автомобилями или прицепами к авто. Они выглядели буквально как маленькие домики на колесах. Первым жилым фургоном был туристический «Пьерс Эроу» фирмы «Ландау». Его заднее сиденье раскладывалось в кровать, В нем располагались кабинка туалета с ночным горшком и раковина, убиравшаяся в спинку водительского сидения. Водитель общался со своими пассажирами по телефону. Автокемперы стали популярны в последующие десятилетия, отчасти из-за растущей популярности национальных парков. Сначала посетители парка в основном разбивали палаточные лагеря у обочины дороги, А позже в оборудовании самих трейлеров появились кровати и палатки, которые перед началом движения можно было сложить и убрать. Многие люди приваривали к радиаторам жестяные банки, чтобы в дороге разогревать еду. В 1967 году компания Винне начала массовое производство трейлеров, в которых были холодильники, керосиновые плиты и даже большие кровати – В 2019 году более 8 миллионов семей в США и Канаде владели автотрейлерами и отдыхали в них. Еще 450 тысяч человек ездили и жили в таких автомобилях постоянно. Если путешествие в спальном вагоне обладает странной, но труднопреодолимой привлекательностью, то сон в самолете — совершенно иное дело. Большинству из нас слишком хорошо знакома теснота сидений эконом-класса, недостаточное пространство для ног, беспокойные и храпящие соседи. Куда меньше число людей, которым довелось летать первым классом авиалиний Эмирейтс на гигантском Airbus A380, оснащенном двуспальной кроватью и персональным душем. Кто-то не понаслышке знает о сиденьях в первом или бизнес-классе, где уже есть пространство, позволяющее вытянуть ноги, но все еще недостаточно места, чтобы удобно положить соскальзывающий локоть. Современные откидывающиеся сидения очень далеки от бортовых кроватей прошлых лет, когда на двухэтажных «Боингах» и «Локхедах» «Констеллейшн» было место для верхних и нижних коек с матрасами и простынями, лампами для чтения и занавесками, а иногда даже завтраком в постели. Во многих отношениях это была попытка воспроизведения в небе железнодорожного спального вагона, В эпоху, когда большинство людей, которые летали коммерческими рейсами, могли позволить себе премиальные тарифы. Не то чтобы сон там был сладок. Ваше спальное место могло оказаться выше или ниже, чем у других. Среди ваших попутчиков всегда находились те, кто злоупотреблял бесплатным алкоголем. А пассажиры, выбравшие секцию для некурящих, если таковая имелась, вскоре обнаруживали, что качество воздуха было одинаковым во всем салоне. Вы часто спали в условиях шума все больше разгорающихся вечеринок. Кровати исчезли, когда на смену самолетам типа «Стратокрузер» пришли гладкие реактивные лайнеры и гигантские суперджеты, а роскошь уступила место эффективности в форме стремления запихнуть на борт как можно большее количество людей. Несмотря на длившиеся сотни лет эксперименты, нам так и не удалось уйти далеко от сна на земле или использования узких походных коек. Мы по-прежнему заворачиваемся в одеяло или спим в спальных мешках. Благодаря технологиям космической эры наши постельные принадлежности сохнут быстрее, а походные кровати стали легче. Но кровать в своем предельном совершенстве остается душой спальни».